п и н ы Ивана Кузьмича не слишком удивили. Если чужая держава рядом, как им не быть? Срединная империя, даже став республикой и распавшись на десятки кровоточащих обломков, не собиралась отдавать с а й х о д Не китайцы его беспокоили, и даже не монголы. С этим еще разобраться можно. Прошлой осенью, в начале октября, он ненадолго заехал в Атамановку. соскучился по родным местам, да и дел накопилось изрядно. в о н а кончилась, и сходы окрестных станиц порешили распустить оборону, а с ней и постоянное наблюдение за близкими приграничными п р е д г о р ь я м и Провозгласили с а й х о д с к у ю державу, вот пусть она теперь отвечает за безопасность кордона. Дезертирские настроения товарищ Кречетов п р и с ё к в корне, где добрым словом, А где и по старой привычке на ганам? Народ приутих, дозоры вновь ушли в тайгу. И не напрасно. За день до отъезда к Ивану Кузьмичу примчался на взмыленной лошади один из серебряных. В предгорьях было тихо, но вот с севера от Усинского тракта к станице двигался отряд. Сотня при Мосинках и двух пулеметах. Шли ночами, обходя зимовники и редкие хутора, а днем отсиживались в чащобе. Кречетов кликнул племянника, отдал боевой приказ. «Кибалка! а л ю р три креста!» Мальчишки на свежих конях унеслись в тайгу. Будить оборону. Над Атамановкой гудел набат. Серебряные привычно занимали окопы у реки. А Иван Кузьмич все не мог взять в толк. Отчего враг идет с севера? Усинский тракт под надежной охраной батальона «Чон» Мышь не должна проскочить, не то что вооруженная пулеметами сотня. А если какая-то лихая банда все-таки прорвалась, почему не предупредили? Телеграф работал, и г о н ц а н в дорогу никто не заступал. А еще товарищу Кречетову страх, как не хотел остереть ь с людей. Соседи, земляки, друзья, приятели, сослуживцы. Скольких уже перехоронить успел за эти годы. Ни на одном станичном погосте не поместятся. Война-то и вправду кончилась. Иван Кузьмич собрал стариков с Егориями и еще за шибку, положил на траву трофейную китайскую карту. «Выручайте!» Первонаперво врагов спугнули, не пустив к Келегесту. Сотня была уже за полверсты до берега, когда заговорили обе партизанские пушки. Снарядного парка для гостей не пожалели, потратив все восемь имевшихся в наличии выстрелов. Били наугад, в полночной тьме надеясь на бандитское жизнелюбие и здравый смысл. Не с а м у р а й же там, в конце концов. Намек был понят правильно. Сотня попятилась, получила несколько пулеметных очередей из засады и рванула к гаран Тануола в поисках ближайшего ущелья, надеясь проскользнуть в недальнюю Монголию. Преследовать не стали, лишь пальнули вслед, чтобы не оглядывались. С тем и кончилась баталия. Потерь не было, лишь к и б а л к а умудрился подвернуть ногу, неудачно спрыгнув с лошади. Иван Кузьмич уже собирался ехать к Усинскому перевалу, дабы поговорить по душам с тамошним заслоном. Но тут трофейная команда принесла ему найденный в т е г е офицерский планшет. Один из снарядов угодил таки в цель. залив кровью небольшую поляну. Пять трупов в шинелях без погон и ремней. Ни документов, ни винтовок. Свои же не поленились, забрали. Планшет, однако, забыли. То ли в спешке, то ли темнота помешала. Карта генерального штаба с подробным маршрутом. План атамановки на отдельном листе. Большой крест рядом с домом Кречетовых. А чтобы сомнений не о с т а л о с ь На полях даты, день приезда и день отъезда. И фотография, старая еще с Германской войны, унтер-офицер Иван Кречетов при егориях, медалях и лихо закрученных усах. Никто не знал станицы, когда командир собирался уезжать, а зато его ждали в Беловодске на сессию народного хурала. А вот карт генерального штаба не было во всем Сайхоте. Какие имелись? Пропали вместе с Бологовым, утонув при переправе. Карту и план Иван Кузьмич сжег. Фотографию же оставил. Будет память. «Бдительность, бдительность и еще раз бдительность, товарищ Кречетов! Коммунист должен быть одновременно и чекистом, так сказал сам великий вождь. Верить же нельзя никому!» «Повторяю, никому!» Лев Захарович Мехлис вскинул кулак к потолку с подозрением, покосившись на портрет мецената Юдина. Здешний Карл Маркс не пользовался его доверием. «То, что вы мне рассказали правильно. Вражеская агентура – это факт. Какие же мы сделаем выводы из этого факта?» Выводы Кречетов уже сделал. Самое дорогое на земле, как известно, глупость. Ее-то он и проявил, доложив представителю ЦК о случившемся. Теперь приходилось р а с к л ё б ы в а т ь последствия, причем полной ложкой. «Гражданку б а т у р г и следует немедленно разъяснить...» Острый длинный палец метнулся к кречетовской груди. «Происхождение, связи, пребывание за границей...» контакты с дипломатическими службами буржуазных государств, ибо коммунист...» Рука с острым пальцем указала на потолок. «Обязан быть суровым и безжалостным не только с прямой агентурой врага, но и с его возможными пособниками». «Рискните», — согласился Иван Кузьмич. ч р о т ее самый знатный в Сайхоте». Вроде как княжеский или даже еще повыше. Не так с девушкой поговорите? Без кожи останетесь. Есть тут умельцы. Одним куском снимают и солят. Говорят, у ее деда целая кибитка такими шкурами нагружена. Большевика не запуга? Начал было Михлис, но осекся. А что именно солят? Кожу или... Кричитов сочувственно вздохнул. Все эти страсти он честно выдумал, вспомнив жуткие рассказы о монгольском разбойнике Джаламе. «Сначала Или, потом и кожу. Насколько соли хватит? Можете и ее дядю, председателя хурала, на предмет шпионажа прощупать. Только вначале с его охраной разъясниться придется». Не без удовольствия понаблюдав за впавшим в глубокой раздумье львом Захаровичем, Товарищ Кречетов занялся, наконец, бумагами. Для того он и пришел на ночь, глядя в кабинет с портретом бородатого купца. День и часть вечера ушли на разнообразные хлопоты по организации экспедиции. Потом пришлось обстоятельно объясняться с двумя бритыми монахами, присланными хам-баламой, а после еще и завернуть домой к бывшему статскому советнику, умудрившемуся подхватить сильную простуду. в и г е л ь м Карлович, стараясь кашлять в сторону, провел долгую беседу о хитростях дипломатической практики среди буйных и кровожадных инородцев. Телеграф, между тем, продолжал работать, подбрасывая Ивану Кузьмичу новые поводы для беспокойства. Из монгольской урги пришло многоречивое послание народу и правительству Сайхота с уверениями в любви и дружбе, но с решительным отказом в признании независимости. Товарищ Сухебатор выражал надежду, что сайхоты в ближайшее время вспомнят о своих исторических корнях, дабы воссоединиться с братским монгольским народом в единой державе. о т к л и к н у с ь и китайцы, заявившие решительный протест по поводу незаконных действий руководства Сайхотской республики, каковую они упрямо именовали губернией. В довершение всего пришла длинная шифровка из Урги от старого знакомца товарища Щетинкина, вождя Заячьих Шапок, ныне пребывающего в должности военного советника в Монголии. Товарищ Кречетов запер телеграфиста на три замка, приказав закончить расшифровку к полуночи. Дел вполне хватало и без посланца ЦК. К сожалению, товарищ Мехлис считал иначе. «Я должен выступить перед народом», – решительно заявил он. «Перед всем?» – уточнил Иван Кузьмич, не отрываясь от очередной телеграммы. «Или вам половины хватит?» «Вопрос отметаю как провокационный. Трудящиеся Сайхота должны быть уверены в поддержке их праводела со стороны СССР. Я предложу немедленно начать переговоры между а р а т с к о й республикой и Монголией». по урегулированию существующих разногласий. Кричитов отложил телеграмму в сторону. «И поддержу идею направления специальной миссии в Ургу с самыми широкими полномочиями, причем как можно в более сжатые сроки. Время не ждет!» Иван Кузьмич поскреб бороду. Официально е посольство направляли именно в Монголию. Если это подтвердит п о с л а н н и ц столицы... «Неплохо. Вы, Лиза Харыч, завтра на заседании Малого Хурала приходите, дадим вам там слово, а потом митинг соберем прямо на площади. Про посольство прямо не говорите, намекните лучше. Пусть кто надо решит, что вы прибыли нас с ухибатором мирить», — сказал и взглянул выжидательно. Не переоценил ли он внезапно поумневшего комиссара? Никто надо никто — наставительно уточнил Мехлис. — А кто не надо? — Враг не дремлет, товарищ Кречетов. Более того, представителя в Монголию следует обязательно направить, пусть убедятся, что мы не хитрим. Человек в Урге нам понадобится. Вот. На стол лег густо исписанный лист бумаги. — Это примерный расклад чего и сколько требуется нашей экспедиции, «Я взял ваш список и несколько уточнил. Взгляните!» Иван Кузьмич бегло проглядел цифры, затем п р и н я с с я за основательное чтение. «Пожалуй, — наконец рассудил он не без некоторого удивления, — из этого, стало быть, и будем исходить. А здесь калькуляция по ценам на продукты, снаряжение и лошадей». Ещё один бумажный лист, столь же густо и с п и с а н н о й причём с двух сторон. Вначале я составил список того, что выгоднее приобрести в самом Сайхоте. Но нельзя забывать о бдительности. Большие закупки сразу привлекут ненужное внимание. Для поездки в Ургу не требуется столько продуктов. Про лошадей я и не говорю. Поэтому уже сейчас надо направить верного человека в Ургу. Пусть купит всё по списку и караваном направит на место встречи. «Щетинкина попрошу, чтобы с охраной помог и нужных торговцев сосватал», – подхватил Иван Кузьмич. «А ещё лучше, чтобы он от своего имени всё приобрёл, якобы для нужд Красной Армии. Там расчёты это позволит уменьшить расходы примерно на треть». Надо также часть золота обратить в векселя для учёта в Урге. На курсе мы неплохо сэкономим. Кречетов, согласно кивнув, вновь покосился на разошедшегося цекиста. Мехлесли это. Вроде и волосы чёрные, и повязка на правой щеке, и голос похож. Может, просветление внезапно накатило. Края здесь буддийские, всякого ожидать можно. Кстати... «Монголам хорошо бы, как вы говорите, намекнуть по поводу Унгерна. О том, что этот враг трудового народа здесь, в Беловодске, слухи уже разнеслись, а в Халхе он по-прежнему популярен среди части несознательного населения. Товарищу сухие придется крепко задуматься». «Угу», — хмыкнул Иван Кузьмич, вдохновленный такой перспективой. «Только в самой Монголии его переодеть надо бно». На. чтобы халатом не светил. Если узнают, в шуму не оберешься. Тем не менее...» Палец шпага вновь грозно приблизился к самой груди Кречетова. «И даже тем более допустим тот анархизм, который вы себе позволяете. Где партийный контроль над кадровой политикой? Я до сих пор не получил характеристики на бойцов отряда сопровождения. Какой процент партийности? Есть ли члены комсомола и ревсомола? Имеются ли бывшие офицеры? Если вы думаете, товарищ Кречетов, что это ваше личное дело, то как бы ему не стать делом персональным, ибо коммунист... Миг просветления прошел безвозвратно. Вздыбились волосы, темным огнем загорелся взгляд. Рука привычно указала на потолок. Лев Захарович Мехлис вновь стал самим собой. «Кибалку ему пришлю», – рассудил Иван Кузьмич. ч п у щ а й ведет среди него кадровую работу». «Счастьем положено делиться, тем более с хорошими людьми». Товарищ Кречетов очень уважал Петра Ефимовича Щетинкина, прежде всего за умение масштабно мыслить. Вождь «Зайчих шапок» не терялся даже в самой провальной ситуации. Когда партизан оттеснили в глухие староверские края, где большевизм ассоциировался исключительно с происками Антихриста, он тут же призвал к восстановлению на российском троне закона династии, права которой узурпировал английский немец Колчак. Староверы прониклись и вознесли молитвы за грядущего царя Михаила и воевода его красного боярина Петра. Попав в сайход, Щетинкин предложил в качестве товарищеской помощи раз и навсегда решить классовый вопрос, п е р е в е ш а в князей, наенов, лам и всех, у кого жилище застелено коврами. Ввиду немногочислости е н н туземного населения, на всю операцию отводилось три дня. Ивану Кузьмичу пришлось не только оттаскивать от стенки с т а ц к о г о советника Рингеля, но и ставить караул у д а ц а Нахим Белдыр, которому уже подбирались шапки, решившие для почину вздёрнуть хамбаламу. Пленённого им Унгерна Пётр Ефимович советовал отправить во главе карательной экспедиции на Тибет, дабы разобраться с тамошними оккупантами-китайцами и уж потом расстреливать. Теперь Щетинкин наводил революционный порядок в Монголии, наводя ужас не только на классовых врагов, но и на окрестных китайских губернаторов дудзюней. Расшифрованную телеграмму из Урги к р е ч а т о в у принесли в два ночи, когда он мирно дремал в кресле аккурат под купеческим портретом. Пересчитав количество исписанных торопливым почерком страниц, он понял, что поспать не удастся. Очень уж основательно Петр Ефимович отнесся к просьбе о содействии. Иван Кузьмич не ошибся. Прежде всего Щетинкин бодро доложил, что все части РКК в Монголии подняты в ружье и выведены из расположения на внеочередные масштабные маневры. Одновременно проведены превентивные аресты местной контры и наиболее засветившейся иностранной агентуры. В западной Халхе, по которой предстояло двигаться отряду Кречетова, всем местным обитателям предложено в трехдневный срок откочевать подальше. Паника, возникшая в результате столь крутых мер, успешно ликвидирована, а против выдвинувшихся к границе китайских частей выставлены заслоны. Вопрос о продовольствии и снаряжении товарища Тинкин предвосхитил. Им был объявлен день шефской помощи братской Красной Армии, по случаю чего всем купцам и прочим богатеям было предложено внести совершенно добровольный взнос товарами и продуктами на заранее согласованную сумму. Результатом Пётр Ефимович остался доволен, обещая поделиться излишком за вполне разумную цену. Чистка правительства от капитулянтов и двурушников, попытавшихся помешать мероприятию, успешно завершена. Товарищ Сухебатор выпущен из-под домашнего ареста и отправлен в госпиталь. Гречетов, представив, что сейчас Турица в Монголии, схватился за голову. Вместе с тем он вынужден был признать, что Пётр Ефимович, взбаламутив пол Азии, и в самом деле отвлёк внимание от посольства. Больше е могло сделать лишь землетрясение в 9 баллов по шкале Рихтера. Непосредственно для сопровождения кречетовского отряда Щетинкин выделил три сотни кавалеристов во главе с добрым приятелем Ивана Кузьмича к а м б р и г о м Костей р о к о с о в с к и м твердо обещавшим сопроводить гостей до самой границы, так что и полевая мышь ничего не заметит. Радоваться, однако, было рано. Даже если удастся проскользнуть невидимыми и необнаруженными через монгольскую степь, дальше все равно придется пересекать желтые равнины Китая. Щетинкин заранее сочувствовал товарищу, но в качестве помощи мог лишь поделиться последний развед сводкой, которая и занимала большую часть телеграммы. с и н ь з я н западная Ганьсу, Цинхай – сотни километров через разоренные войной земли без всякой надежды на чью-то помощь. В тех краях б е с с и н а не только центральная китайская власть, но и администрация провинций. Всем заправляют племенные вожди и главари крупных банд. Список наиболее знаменитых разбойников с их короткими характеристиками прилагался. О цели посольства Петр Ефимович мог только догадываться. На всякий случай вождь «Зайчек-шапок» давал старому товарищу совет. Ни в коем случае даже под угрозой верной гибели не пересекать границу царства смерти, пустыни т а к л а м а к а н Товарищ Кречетов нашел на карте маленький кружок, обозначавший недоступный город Пачанг и пригорюнился. Как бывало, к ней приедешь, к моей миленькой, Приголубишь, поцелуешь, приласкаешься, Как бывало, с нею на сердце с п о к о й н е н ь к а Коротали вечера м и с ней соколики.